Глава третья, Светило скрылось за горной грядой, и руины погрузились в темноту. А значит, пора Тихо прошелестел, вытащенный из ножен фальшеон. Щелкнул прижимной рычаг очередного флакона с эликсиром, и мерцающая серебристыми искрами жидкость окропила клинок. Использованный фиал скрылся в подсумке, и я, убрав фальшеон обратно в ножны, Мягко скользнул в дверной проем. Короткий разбег, прыжок. Руки вцепились в неровный край лестничной площадки, и я еле сдержал рвущийся с языка мат. Больно, однако. Подтянувшись, забрался на площадку и тут же нацелился на дальнейший подъем. Хороший архитектор был у этого дома. Не стал экономить, устанавливая фальшивки, за что ему большое спасибо. Вцепившись в фигурные выступы на пилястрах, Я забрался на второй этаж и, притормозив у входа в знакомую комнату, вновь обнажил фальшон. «Я не дед. Одним добрым словом сражаться с нечистью не умею. Зато клинком...» Осторожно обогнув полуразрушенную стенку, отгородившую закуток от основной части комнаты, я вгляделся в лицо замершего у горелки пира. «Ха! Расчет был верен». Парень как раз впал в навеянный тварью транс, но еще не провалился в сон. Я успел вовремя. У дальней стены под потолком. Сосед указал на цель. Голос его, раздавшийся у меня в голове, был глух и напряжен. Что неудивительно, учитывая, что бедняга сейчас чрезвычайно занят, принимая на себя все мои эмоции и не давая им просочиться наружу, чтобы поморочник не засек и не обрадовался удвоению своего ужина. Все-таки такая защита куда надежней, чем несбыточная надежда противостоять внушениям этой почти бестелесной твари. Темное пятно, похожее на какую-то кляксу с многочисленными длинными, хаотично шевелящимися отростками, бесшумной тенью осторожно спускалось вниз, нацелившись на громона и абсолютно не замечая меня, за что спасибо прикрывающему соседу. А я ждал. Ждал одного единственного момента. Есть! Пятно сконцентрировалось за спиной бездумно смотрящего на огонь горелки, в конец замороченного грамона, налилось плотностью, готовясь к прыжку, и взвилось вверх, вытягивая в сторону пира свои резко ставшие материальными щупальца. Чтобы насадиться на окропленный эликсиром клинок моего фальшиона, резкий свист разорвал тишину. Баронисон дернулся, приходя в себя, обернулся и застыл соляным столбом, глядя, как исходит черным дымом атаковавшая его тварь. — Что это было? — заикаясь, пролязгал стучащими зубами пир, переводя взгляд с истаившей нечисти на меня. — Поморочник! — пожал я плечами, собирая в изолирующий мешок серый, будто пепел, прах уничтоженной твари но, поняв, что такого объяснения моему спутнику будет мало, добавил. «Давай я закончу со сбором трофеев, а потом мы попьем взвара, и я тебе все расскажу и объясню». Спустя 10 минут пир, уже более или менее пришедший в себя, сидел, привалившись спиной к стенке дома и, прихлебывая мелкими глотками горячий травяной сбор, в который я не приминул бросить пару успокоительных травок, сверлил меня выжидающим взглядом. «Так что это было, сударь Дим?» Не выдержал так и громон, как его прихватило. Вон даже на официальный тон перешел. «Поморочник», — повторил я свой ответ, и, сделав небольшой глоток собственноручно приготовленного питья, продолжил. «Нечисть, обитающая в руинах, бестелесная тварь, обретающая некое подобие тела лишь в момент атаки и поглощения добычи». Охотится из засады, наводят морок и, дождавшись, пока цель перестанет реагировать на внешние раздражители, наносят удар. Обычно один-единственный, сносящий добыче голову, которую поморочник с великим удовольствием и съедает. Мозг для него — деликатес, знаешь ли, а вот остальным он может и побрезговать. Так что, если увидишь где-то в руинах безголовый скелет, можешь быть уверен — работа поморочника». «Понятно. Транс, значит, да?» — пробормотал пир. «Значит, все эти мысли и злость?» «Навеянный поморочником», — кивнул я. «Уж не знаю, о чем именно тебе мечталось, но обычно эта тварь вытаскивает из разума жертвы самые эмоциональные мысли и заставляет пережевывать их раз за разом, пока цель не уйдет в мечты с головой, которой она впоследствии и лишается». Частенько даже не успевая осознать происшедшее. «Ты оставил меня один на один с такой тварью?» Взвился был громон, но схлопотал удар открытой ладонью по лбу и осел. «Что значит один на один?» — нахмурился я. «А сейчас перед тобой призрак сидит, что ли?» «А если бы ты опоздал?» — буркнул пир. «Поморочники, твари ночные!» — Да и я был неподалеку, так что шанс опоздания был совсем невелик, — пожав плечами, ответил я. — Пусть так, но неужели обязательно было выставлять меня в качестве живца? — вспылил Громон. Трудно было подыскать дом, где нет такого. — Хм, позволь кое-что тебе напомнить, — вздохнул я. — Мы в руинах. Здесь нет безопасных мест. Вообще. Таковыми могут считаться лишь те, что ты очистил от тварей сам, и никак иначе. Нам повезло отыскать дом, где хозяйничала довольно слабая нечисть, убить которую не составляет проблем для опытного ходока. В других мы могли наткнуться на такие неприятности, из которых нас не вытащил бы и всемогущий свет. Проклятия, искаженные духи, темные ловушки. Поверь, это далеко не полный список всех здешних опасностей». «Но почему я должен был стать наживкой?» — возмущенно воскликнул Громон, но, бросив взгляд на оконный проем, тут же умолк. «Правильно. Нечего привлекать внимание громкими криками. Не то место и не то время». «А кто, кроме тебя?» — развел я руками. «Или ты считаешь, что смог бы справиться с поморочником, пока он готовится пообедать мною? Сильно сомневаюсь». «Но ты хотя бы мог сообщить мне о своих намерениях заранее», — сдулся сипир, «Чтобы тварь вытащила эти сведения из твоей головы и благополучно затаилась до следующего подходящего момента, да?» — осведомился я. «Зато мы могли бы спокойно провести эту ночь в доме, не опасаясь ее нападения», — упрямо проговорил Грамон. «Ну да, ну да. И было бы у поморочника двойное блюдо на обед», — кивнул я. «Поверь». Спящий для него ничем не отличается от загнанного в транс. Добыча без всяких усилий. Что может быть лучше? Вот ведь...» Пирс плюнул на пол, вогнав меня в недоумение. «Куда только подевались его аристократические замашки?» «Успокоился?» — спросил я своего собеседника. Тот зло зыркнул в мою сторону, но все же кивнул. «Ну, уже что-то». Я побарабанил пальцами по стальной пряжке ремня, Но все же решил прояснить один момент. Знаешь, Пир, даже если бы на твоем месте был такой же ходок, как я, принцип охоты на поморочника ничуть не изменился бы. За исключением того факта, что этому гипотетическому ходоку пришлось бы играть свою роль, полностью осознавая, что именно и для чего он делает. Но это ходок. Мы специально учимся закрывать свои мысли, поскольку таких тварей, как поморочник, в пустошах хватает и пусть он смог бы скрыть от нечисти сам факт охоты на нее, но противостоять внушению полностью точно не сумел бы, а значит, находился бы в таком же трансе, что и ты недавно, со всеми вытекающими. — Да понял я, понял, — вздохнул Грамон и чуть помедлив спросил. — Ты сейчас уйдешь? — Именно, — кивнул я. — Чем быстрее закончим с основной частью заказа, тем быстрее уберемся из руин. Уж больно неуютное местечко. «Это я уже осознал», — поежился баронский сын, непроизвольно схватившись за кинжал. «Не переживай, пир. Пока метки здешнего хозяина не сойдут, в этот дом ни одна тварь не сунется. А это произойдет не раньше, чем через пару дней. Я же постараюсь вернуться до того момента, когда из здания выветрится дух поморочника. Хлопнув Грамона по плечу, я постарался успокоить своего перенервничавшего спутника». Дождавшись понимающего кивка пира, я поднялся на ноги и, уже стоя у дверного проема, обернулся. «Инструкции помнишь?» «Да», — бесцветным голосом ответил тот, но, заметив мой выжидающий взгляд, со вздохом продолжил. «Из дома не высовываться, экономить воду, внимательно прислушиваться к происходящему вокруг. Если к полудню второго дня ты не появишься, уходить из руин тем же маршрутом, что мы пришли сюда» искаженным на глаза не попадаться и постараться как можно быстрее дойти до Ленбурга. Там предъявить страже твой кинжал и рассказать обо всем происшедшем человеку, которому доставят меня стражники. «Молодец! Все правильно!» — улыбнулся я, и уже было собрался спрыгнуть на лестничную площадку между первым и вторым этажом, но пир меня притормозил. «И почему мне нельзя было остаться в пустошах, вместо того, чтобы переться сюда?» «Дождался бы твоего возвращения хотя бы в той же рощице у ручья, где мы останавливались с лагерем в последний раз», — пробурчал он. «Потому что там тебя смогла бы достать любая блуждающая тварь. Причем так, что ты и чухнуться не успел, как говорит один мой знакомый. А здесь, после очистки дома и при условии выполнения моих требований, ты в безопасности. Насколько это вообще возможно?» «Ясно?» — нахмурившись, пояснил я, и, дождавшись кивка пира, вышел из комнаты. Мне и самому не нравился тот факт, что Громона пришлось сыграть в темную, по меткому выражению, соседа. Но другого выхода я просто не нашел. Хотя и пытался, честно. Всю дорогу до руин я прикидывал возможные варианты, и все равно раз за разом приходил к одному и тому же неутешительному выводу — другого выхода нет. Оставлять пира за пределами руин — Все равно, что бросить его под нос тем бредням, на растерзание которым его оставила Наста. Обеспечить же его безопасность в руинах возможно лишь в одном из зданий, куда не смогли бы добраться шатающиеся по древнему городу твари, но свободных укрытий в руинах днем с огнем не сыщешь, а значит, найденное убежище так или иначе придется зачищать, и делать это нужно будет максимально тихо, чтобы не привлечь внимание других, претендентов на него. Вот тогда я и вспомнил об этом здании и его обитателе. И пусть оно находится достаточно далеко от нужных мне подземелий, зато, освободив его от жильца, мы получили вполне сносное убежище, а в руинах это редкость. И если повезет, то я еще не раз смогу им воспользоваться. По крайней мере, до следующего прилива новая нечисть почти наверняка в нем не поселится. И это дорогого стоит». В общем, пришлось действовать так, как пришлось. — В точности, как дед, — вновь встрял в мои размышления сосед. — О да, великий любитель использовать все и вся к своей пользе, мною бы гордился, — мысленно фыркнул я в ответ, хотя сравнение со старым в этом смысле совсем не пришлось мне по вкусу. — Мы все манипулируем друг другом, — с философским равнодушием заметил дух. Дети манипулируют родителями, родители — детьми, а уж чужие люди подавно используют друг друга и ничуть этого не стесняются. Такова жизнь, знаешь ли?» «Мне от этого не легче», — скривился я в ответ, продолжая осторожно пробираться по улицам разрушенного города. «Ну, что я могу сказать? Попробуй определить для себя допустимые рамки таких манипуляций. Глядишь, и полегчает», — предложил сосед после недолгого размышления. «А вообще без них обойтись, значит, не получится, да?» — осведомился я, замерев в неподвижности у развалин очередного дома. «За ними начиналась большая площадь, обширное пустое пространство, соваться на которое у меня не было ни малейшего желания. Мало ли какие твари бродят поблизости, увидят одинокого человека, бредущего через пустую площадь, и устроят загонную охоту. Невеликое удовольствие!» — А значит, нужно притормозить и прикинуть возможные пути обхода. — Можешь попробовать, но я почему-то уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. — все тем же флегматичным тоном отозвался сосед, но тут же насторожился. — Впереди бой. — Твари между собой бьются, — уточнил я. — Не знаю. — Неуверенно протянул дух. — Не могу определить. — Слишком далеко. Может быть, твари чего-то не поделили? А может, и свой брат Ходок в неприятности вляпался. «Проверим?» «Еще один Жорнов на шею себе повесить решил», — ехидно спросил дух. «Мало тебе одного бароненка?» «Но не мимо же идти», — возмутился я. «Альтруисты, как же с вами трудно», — заключил сосед и, чуть помолчав, договорил. «Хрен с тобой, золотая рыбка! Все равно ведь не успокоишься. Давай, обходи эту площадь слева». А там я тебя наведу. Командуй, наводчик, улыбнулся я, ныряя в узкий проход между целевшими стенами двух домов.